Глава двадцать ч е т в р т Марк Мы с папой лишь переглянулись, когда поняли, что наша женская половина спит, а время-то еще детское. Отец покачал голову и позвал меня в кухню, где мы поужинали, выпили чай и неожиданно р а з г о в о р и л и с ь за жизнь. Он у меня человек немногословный, однако сегодня же з о т к р о в е н н и ч а л с я поделился тем, как завоевывал маму, и нисколько не жалеет о том, что за ней ухаживал несколько лет подряд. Собственно, почти сразу же папа дал мне пару советов счастливой семейной жизни. Я же слушал внимательно. Ведь когда он вот так открыто сядет со мной за стол и просто расскажет о своей жизни. Мама любит болтать без умолку. Папа же отличается сдержанностью. Но, видно, сегодня обстановка располагала. Как и проведенное время с ним бок о бок. Он отлично помогал мне, гулял с Алиной, играл. Даже спать порывался уложить. Да только дочка категорически была против. Так и заявила. «Де, не! Папа, да!» И разве тут поспоришь? Вот мы и решили, что лучше не нужно, а то Алина уже и по маме-то соскучилась. Пришлось даже уговаривать ее не капризничать и обещать любимую, дорогую и самую драгоценную маму провести как можно скорее. Но этот показательный концерт был только вечером. Утром и днем Алина вела себя безупречно, для ребенка ее возраста. Как девочка, конечно, покрутила из нас с отцом веревки, но не без этого. «Цени, люби уважай», — проговорил папа, а п о м о г а я по мере возможностей и сил, выслушивай». Он на мгновение задумывался и добавил. «Цветы чаще дари, и сладости. Мать твоя любит неожиданно находить в сумочке шоколадку». Тут папа смущенно отвернулся. Напустил на себя важный вид и сказал, что тоже спать пойдет, а то завтра уже домой ехать. Я быстро привел кухню в порядок и ушел в комнату. Мне выспаться тоже не помешает. Как только вошел в комнату и улегся на свое место, сон меня покинул. Зато в голову полезли самые неприятные мысли, которые только могут быть. Почему-то стало казаться, что когда Алина вырастет, то предъявит мне за отца. Может быть, даже сделает виноватым в том, что я разрушил их семью. н о что смотря кто ребенку наговорит подробностей. И кому она поверит. Однако уже сейчас было ясно одно. Скрывать от нее ничего не буду. Да и не имею я никакого права. Рассчитываю только на то, что дочка поймет. И окончательно примет меня уже во взрослом возрасте. д а понесло меня, конечно, не в ту степь. Спать надо. Кто знает, в котором часу завтра встанет Алинка. Утро для меня неожиданно началось поздно. Я бессовестно проспал. Но самое непонятное, как вообще ничего не услышал. Вроде не устал так, чтобы отключиться по полной программе. В доме уже давно все встали и расположились кто в кухне, кто в зале. «Доброго», — проговорил, выходя к родственникам. «Ты как никогда вовремя», — ехидно заметила мама. «Сейчас сядем в список гостей составлять». «Я знаю, когда нужно просыпаться». Усмехнулся и пошел в ванную, где быстро умылся и вышел к столу. Алинка радостно стучала ложкой по тарелке, размазывая кашу по столу и щекам. Мама сидела на другой стороне стола с листом бумаги и ручкой. Лера налила мне кофе, поцеловала в щеку и при этом внимательно слушала, о чем рассуждает сестра. — Давайте только звать «ну вот самых-самых», — воскликнула Вика. — На что нам тетя р и м а Только не она, — подокнула мама. Эти старые завистницы еще на моем дне рождения показали свое истинное лицо. «Она тебя потом замучает», — проговорил отец. «Но мы будем держать оборону». Лера тоже согласилась с тем, что большого количества гостей видеть на нашей свадьбе не очень хочет. С ее стороны будет только тетя и ее дочка, названная сестра Леры. Полина будет с мужем и двумя детьми. Так что мы почти сразу же еще раз попытались вспомнить, есть ли в том заведении, где собираемся отпраздновать свадьбу, что-то для детей. «Я уточню», – вызвалась Вика. «Если что, найдем что-то другое. В городе мест крутых много». С ней невозможно было не согласиться. Видел, что и Лера ничего не имеет против других заведений. Мне кажется, ей было важно только оговорить количество гостей. Этот вопрос мы уладили прекрасно, поэтому больше пока тему свадьбы не поднимали. «А с меню вы нам поможете?» Вдруг т о ч н е е у л е р ы т о ч н о спохватилась мама. «Как я могла об этом забыть?» «А там ада!» «Только если приличный!» В один голос потребовали мы с Лерой и улыбнулись. «Другие у нас и не пройдут!» Воинственно заявил отец, который свято бережет семью и все, что с ней связано. Если вдруг он идет на корпоратив с мамой или дочкой, а там начинаются непристойности... о н всегда молча встает, забирает своих любимых и уводит домой. Потом даже признавался, что самому стыдно было и неловко перед женой, за то, какие конкурсы придумывают сейчас. «Вика, а ты свидетельница будешь?» Вдруг задала вопрос Лера. «Тамада в любом случае спросит, кто мне помогает». «Буду! Еще как буду!» Вика засветилась, как начищенный чайник, и заявила, что себе ленточку к у п и т непременно красную. чтобы ее почетную должность б ы л о в и д н о издалека. Так мы и определились, что свадьба будет похожа на маленькое торжество, в котором примут участие только самые близкие родственники и друзья. Я же решил позвать еще несколько знакомых ребят. С кем-то учился вместе, с кем-то работаем сейчас. Тем более подарок-то мне еще показывать Лере. А без поддержки друзей это сделать будет сложно. Спасибо. Произнес и прижал к себе девушку. За что? Не поняла Лера. что согласилась сделать маленький праздник. Она у л ы б н у л а с ь обняла в ответ и тихо добавила. «Твои родители очень хотели нормальную свадьбу, тем более ты единственный сын, так что почему нет?» а Родители уехали только вечером. Повторяю, что ждут не дождутся нас в гости. Но это будет только в конце месяца. Пока же нам было чем заняться. Первым же делом подали документы в ЗАГС. Нам еще было важно, чтобы Алинка была у меня везде записана как дочка, поэтому пришлось ждать намного больше времени, чем другие пары. Я же решил, что этот сложный путь и бумажную волокиту преодолею во что бы то ни стало, и тихо радовался, когда нас не только приняли, но и назвали дату нашей росписи. Так как мы не будем сразу организовывать свадьбу, а распишемся в кабинете при отделении, то и день нам выбрали в середине недели. Время удобное. как раз утром, пока Алина будет бодрствовать. Ну и прекрасно, все складывается как нельзя лучше. Пока идет время, мы решили подготовить именно и п р и г л а с и т е л ь н ы е н о что, вполне неплохо придумано. Тем более Лера же совсем не знает, что сестра нашла не только подходящее кафе, но и тех, кто нам поможет с оформлением пространства. Я же помню свадьбу девушки и понимаю, что хочу лучшего. А главное, могу себе позволить. Организаторы свадьбы предоставят нам и ведущего, который показал сценарий матери и отцу, и диджея с к о л о н к а м и и даже экраном с проектором. Но еще что меня порадовало, в ресторане нашлось место и для детей. Со слов Вики, нам и для малышей пространство подготовят. Установят небольшой батут, бассейн с шариками, небольшой лабиринт для лазания. В этом же месте будет и аниматор. Так что все пока складывалось как никогда хорошо. Переживаешь? — спросила л е р у поздно вечером. Она сидела на кровати и расчесывала волосы, поглядывая на меня уж больно загадочно. — Нисколько, — совершенно честно призналась она. — А вот ты переживаешь. — Не то, что переживаю, — решил ее поправить. — Но волнуюсь, тут уж не скрою. Слишком долго я этого дня ждал. — Тогда спать пошли, а то нам утром вставать и собираться. — Наконец-то, — широко улыбнулся. Предупреждаю сразу, возможно, я буду ликовать. Могу даже танец победителя изобразить. Лера лишь рассмеялась, явно не поверив мне. Но это она зря. Утром следующего дня у меня начался самый настоящий мандраж, который я у м е л скрывал. Сделать ничего с тремором в руках и ногах я не мог. Это шло откуда-то изнутри. И не подавалось контролю с моей стороны. С трудом, но я позавтракал, потому что еще и кусок в горло не лез. А потом, когда мол посуду, Лера подошла ко мне со спины и обняла, крепко-крепко, сжимая до боли в ребра. «Я х тебя люблю», — тихо сказала она, оставляя п о д ц е б о й где-то между лопатками. Даже глаза прикрыл, потому что эту фразу она говорит крайне редко. На моей памяти раз третий или четвертый. Это я ей о своей любви каждый день говорю. «Спасибо», — произнес, убирая в сторону посуду. «Черт с ней, потом помою». не переживай», – попросила она. «Все будет хорошо». А по-другому уже точно не будет. Через два часа мы выехали в ЗАГС. При этом на мне были простые брюки и белая рубашка. Лерочка в кремовом костюме с белым ободком. Волосы у нее распущены. н а р я д н е й всех в нашей семье одета Алинка. И платье-то у нее пышное, и носочки ажурные. И повязка на голове с большим белым бантом. Просто красавица. Держа дочку на руках, как трофей, л е р о ч к а сама держала меня за руку и шла рядом с легкой улыбкой на лице. Чем ближе подходили к кабинету, тем мне все больше казалось, что сердце мое стучит все сильнее и сильнее, все громче и громче, так, что все вокруг с л ы ш е д и знают, что мы идем. «Дыши», — сказала Лера, и п е р в а й зашла в кабинет. Наше пребывание в стенах ЗАГСа продлилось недолго. Зато мы, как и принято, дали клятвы, расписались в документе. и получили свои паспорта со свидетельством о браке. «Теперь осталось только все мои документы поменять на новую фамилию», вздохнула Лера. «Я тебе помогу. Сразу же впрягся в такой нужный для нашей семьи процесс». «Еще бы», рассмеялась жена. «С дочерью будешь сидеть». Я ей подбегнул и одной рукой прижал к себе, так и простоял некоторое время в коридоре ЗАГСа, наслаждаясь мгновением. п и т ы в а я его и понимая, что, кажется, внутри меня зарождаются новые строчки для совершенно другой песни. Тарас будет счастлив. Он уже требует от меня чего-то другого, потому что уверен, что тот клип и песня, которую мы записали относительно недавно, и которая выйдет после того, как я ее покажу Лере, взорвет аудиторию. Как утверждает товарищ, нужно будет писать что-то новое. Ну а как я могу писать, если строчки в голову приходят тогда, когда совсем не ожидаешь? Вот как сейчас. Пока шли к машине, Лера внимательно рассматривала колечко, которое ей сегодня торжественно н а д е л на ее пальчик. «И ты снова угадал с размером», — хитро прищурила глазки она. «Это же я!» Страх остался уже где-то за спиной. Буквально недавно я понял, что он был связан не только со мной, сколько с Лерой. Мне казалось, что она в любой момент может сказать «нет». Но все обошлось. «Да...» Как-то мечтательно произнесла девушка. и снова стала кидать на меня, ну, очень хитрые взгляды. «Намек понятен, как никогда», – захохотал я. А Лера спрятала лицо в ладонях и тоже рассмеялась. Осталось дело за малым – уложить ребенка на дневной сон. Я пристегнул в кресле Алинку, которая смотрела по очереди то на меня, то на маму. Во взгляде ноль усталости, зато много озарства и баловства. «Это будет сложнее, чем нам кажется». подвела итог Лера. «Мы справимся», — пообещал ей и слово свое, между прочим, сдержал. А Ленечку после обеда уложили в четыре руки. Ребенок после столь пристального внимания спать не хотел категорически, но под нашим начиском сдалась. Зато у нас появились драгоценные минуты друг для друга. «Эх, то ли еще будет. Впереди нас ждет веселая свадьба в кругу друзей, счастливое будущее». Вы спросите, почему я так в этом уверен? Потому что с моей Лерой Алиной по-другому быть не может. И я понимаю, что жизнь — это не розовые пони и счастливые пузырьки. Конечно, нас будут ждать трудности и проблемы. Но когда ты не одинок и смотришь в одном направлении со своей второй половиной, то можно справиться со всем, все преодолеть. А в Лере я уверен, иногда даже больше, чем в себе. Ведь она моя женщина, моя муза, мое все.